Гуманисты, по-видимому, были не столь хорошо организованы, однако первое кровопускание произвели именно они. В 1982 году они завоевали свои первые небилы. Джон Кессел получил премию по категории повесть за Другого сироту, а Кони Уэлис сразу две по категориям короткая повесть и рассказ за пожарную команду и письмо от Клери. a letter from the claris несколько позже пожарная команда получила также их юга короче гуманисты сорвали весь банк премия по категории роман ушла к майклу бишупу но поскольку ни один из лагерей и не претендовал на эту категорию то значение это не имело однако даже не обрушившийся на соперников дождь на град возмутил киберпанков Самое обидное для них заключалось в том, что пожарная команда обошла при голосовании такие вещи, как Сожжение Хром, Burning Chrome, Гибсона и Рой Swarm Стерлинга. И особенно невыносимым этот случай сделало то обстоятельство, что названные две вещи были не просто хорошими рассказами, но программными произведениями киберпанков, и они не были уверены, что в ближайшее время смогут написать что-то лучше. Они вступили в борьбу с самым лучшим, что у них было, и они потерпели поражение. Винсент Омниаверитес бешено закрутил ручку своей пропагандистской машины «Дешевая правда». Потребовав радикальных реформ, он, казалось бы, ни к селу, ни к городу заговорил о видеоклипах. «Не вижу ничего удивительного в том, что рок-звезды, как в свое время Наполеон, захватили короны научной фантастики из рук писателей и редакторов и нахально воздрузили её себе на голову. Действие, эмоциональный накал, цвет, безрассудный полёт воображения всё это вы в изобилии найдёте в видеоклипах, круто замешанных на фантастике. И увы, не найдёте в наших журналах. А Сиюденим вся ей себе и хидная написала чуть ниже. М-м, да. Небьеловский бюллетень этого года был набит такой чепухой, что даже маменька и папенька могут сказать «Окей, это можно читать». Вскоре после этих событий, рассматривая антологию «Лучшие вещи года», составленную Дозуа для издательства Blue Jay Books, в предисловии Дозуа похвалил поколение 80-х и старательно перечислил его членов. «А мне Веритас писал». И всё же, если этих наследников поместить в сильное магнитное поле, то мы увидели бы, как Гибсон, Шайнер, Стерлик, Кэддиган и Бир немедленно устремились бы к одному полюсу, а Робинсон, Кессел, Келли, Мерфи и Улис к другому. Так произошло Роскоу. Стороны были выбраны, именно названы, и можно было приступать к битве. Это самый жаркий этап кампании. продолжался следующие несколько лет. Но прежде чем мы оставим 1982 год, давайте присмотримся ещё к двум постмодернистам на сей раз киберпанком. Билл Гибсон удивительно похож на Элвиса Кастелла. Примечание. Элвис Кастелло известный английский рок-музыкант. Конец примечания. Правда, значительно выше его ростом, как и Кастелла, он, по мнению своих сторонников, заслужил себе место на художественном Олимпе уже хотя бы в силу своей виртуозной игры. Как раз в 1982 году его уже весомая репутация была подкреплена ещё двумя рассказами, опубликованными в Омни: Сожаление Хром и Джонни Мнемоник. Джонни Мнемоник. Рано или поздно он должен был блеснуть за роман, и многие всерьёз задавались вопросом: сумеет ли он сохранить присущую ему магию слова в более крупной форме. Творчество Гибсона это квинтэссенция киберпанка, самое крутое из всех технологических будущих, описанных фантастами. Быстрое действие, крепко выстроенный сюжет и презрение ко всему, что, по его мнению, медлительно и скучно. Его провозгласили образцом новой породы твёрдых научных фантастов. Лавре, которую он грациозно отклонил в интервью журналу Interzone. Я думаю, что многие критики впали в заблуждение относительно моего чувства реализма, приняв облегчённый подход к характерам персонажей за какую-то глубокую и искреннюю попытку понять технологию. Мне просто интересно. Ну, вот как другим хочется понять, что движет человеком, покупающим джинсы от Келвина Клейна, а не какие-то другие Вот так и мне интересно, как работает хирургический лазер. Причём из этого отнюдь не следует, что я так уж ослеплён красотой и знанием или поэзией этих самых лазеров. К тому же не стоит упускать из виду, как часто делают некоторые экзальтированные критики, что Гибсон требовательный мастер и прекрасный стилист, как в малой, так и в крупной форме. Писатель, который может соединить две фразы практически без шва и протерев их кусочком замши, заставить сиять загадочным светом. Недаром киберпанки рассматривали его как главное своё оружие, как своего Моисея, который выведет их из литературных пустынь в плодородные земли новой и лучшей научной фантастики. Брюс Стерлинг, несмотря на то, что начал писать сравнительно недавно, успел пройти уже через три литературных инкарнации. Сначала он числился среди перспективных, но незамеченных читателями и критикой молодых авторов. Его первый роман Океан инволюции (Evolution Ocean), вышедший в книжной серии Открытие Харлона Элисона, как раз и был таким вот перспективным, но никем не замеченным. Следующий роман Искусственный ребёнок (The Artificial Kid), входящий в цикл произведений Осколновения в далёком будущем двух фракций шейперов и механистов, в котором Стерлинг буквально ворвался в киберпанк и, возможно, изобрёл его, показал его крутым писателем, сочетающим в своей манере письма эмоциональность и остросюжетность, присущие массовой пульп-продукции, с тейпл-даньянской перспективой и киберпанковский накал. Уже упомянувшийся рой также был рассказом из этого цикла, причём одним из лучших. А после публикации в 1985 году Схизматрицы, Schizmatrix, своего кульминационного романа в этой серии, Стерлинг в третий раз удивил читателей, раскрывшийся как лихой и причудливый стилист в рассказах таких как Телеамит, Зелёные дни в Брунее, Green Days in Brunei и Ужин в Одокасте, Dinner in Audocast, в которых он сохранив киберпанковские оттенки и обертоны, сделал, однако, ещё один шаг вперёд. Благодаря этим своим хамелеоновским перевоплощениям, этим шаманским трюкам со сбрасыванием кожи, он, пожалуй, едва ли не самый интересный для наблюдения фантаст из всех постмодернистов. Какие-то ещё сюрпризы он нам преподнесёт. Итак, наступил 1983 год. Две армии выстроились друг против друга. И в это время буквально ниоткуда, сам по себе, у киберпанков объявился ещё один союзник. Это был Грэг Бир, который, проходив несколько лет в перспективных, но незамеченных авторах, теперь вдруг обрёл свой голос и опубликовал два рассказа: Трубный бой (Hard Fault) и Музыка, звучащая в крови (Blood Music). которые своей яркой изобретательностью, редкой отвагой и весёлым пессимизмом принадлежали несомненно к фантастике киберпанков. Работая в полной изоляции от этой команды, Бирд самостоятельно изобрёл киберпанковский стиль, за что и был принят в их рядах с распростёртыми объятиями. Правда, в то же время киберпанки обнаружили ещё одного врага писателя, который им показался самым талантливым И самым опасным из всех гуманистов Кима Стэнли Робинсона. Во взгляде Кима Стэнли Робинсона холодный блеск заядлого ковбоя-дуэлянта. Оппоненты от такого взгляда нервничают и чувствуют себя неуютно. Те, кто видел, как беседуют он и Гибсон, пусть даже и на фотографиях, не могли не заметить, сколько много эти двойни говорят друг другу и как много, тем не менее, ими сказано. Взглядами – это не так. которые вот-вот выстрелят. В своих произведениях Робинсон умело сочетает сильные человеческие чувства и ясный, прозрачный язык прозы. Я слышал от одного издателя, упустившего возможность подписать с ним контракт, что Робинсон, писатель мейнстрима, который и сам ещё не понимает, что научная фантастика для него лишь полустанок на пути к по-настоящему большим вещам. Внимание критиков он привлёк уже первыми своими рассказами. На северном полюсе Плутона, At the North Pole of Pluto. Каньон полезных ископаемых, Exploring Fossil Canyon. Затонувшая в Венеции, Venice Drowned, в которых все признаки первоклассной литературы соединялись с традиционными темами научной фантастики. В 1983 году он опубликовал Чёрный воздух (Black Air) рассказ о юноше, призванном в испанскую непобедимую армаду. Рассказ был просто великолепен. Читатель яสนенно ощущал запах Северной Атлантики, страдал вместе с героем, да и вся мистика, положенная в основу повествования, тоже работала на это ощущение. Рассказ этот привёл киберпанк в ярость. «Этот честный исторический рассказ написан так здорово, будто сам Фрэнк Джей Слоттер приложил к нему свою руку». Шипелось юдоним в «Дешевой правде». Вот только непонятно, зачем автор испортил его всеми этими фантазиями Мумба-Юмба в конце. Может быть для того, чтобы его было легче продать? «Черный воздух» завоевал всемирную премию «Фэнтези» за 1983 год – И тем самым гуманисты снова выиграли ход у киберпанков. Ещё одна очень важная награда попала в руки врага. И хоть в том же году Берр ушёл с церемонии награждения Нобеле сразу с двумя наградами за музыку звучащую в крови и трудный бой, всё равно этого было недостаточно. Да, это была моральная победа, ободряющий знак, что они на правильном пути. Но ведь Бир был всего лишь почётным киберпанком, заслужившим место в их рядах равной как и свои небоелы, лишь благодаря своему таланту. Но он не был плоть от плоти этих заговорщиков, которые в мраке неизвестности, в неотапливаемых гаражах трудились так долго и так упорно, чтобы создать киберпанк и добиться ему признания и силы. Победа, которой они жаждали всеми фибрами души, не могла быть завоевана так легко.